Часть третья. Безумная пара. Настя Иванова жила в моей квартире. Суд приговорил ее к домашнему аресту под наблюдением врача сроком на 6 лет. Ее признали больной. Я написала целую докторскую диссертацию её адвокату, чтобы это случилось. До суда она сидела 6 месяцев в следственном изоляторе и успела нахвататься тюремного жаргона и понятий. С Семёновым мы продолжали встречаться. Зная, что я ненормальная и живу с еще одной ненормальной, он вел себя осторожно и предложения не делал. Признаться честно, я ждала, что он позовет меня замуж, но была совершенно к этому не готова. «Настя, раз ты проснулась, может, сваришь нам кофе?» — крикнула я из кровати, видя, что Настя бродит по квартире, рассматривая что-то в планшете. «Да, начальник, сейчас все будет», — ответила она. «Настя, я тебе не начальник и не сейчас, а сейчас». Возмутилась я ее жаргоном сейчас начальник все будет на злом мне сказала настя она была высокой стройной и привлекательной девушкой когда ее разбитое лицо зажило настя стала настоящей красавицей после всего что произошло ей удалили часть органов, а некоторые уменьшили теперь девушка не могла много есть и точно не могла рожать удивительно что она вообще выжила, а врачи смогли вернуть ей большую часть функций организма и почти нормальную жизнь после того, как девочка поработала боксерской грушей, и после остального. Моя правая рука тоже восстановилась от прострелов, и вечерами мы с Настей занимались йогой и самбо. Зал в квартире был большим, там хватало места для занятий борьбой на растерянном мате, который мы купили. Настя оказалась хорошей ученицей, и в последних спаррингах побеждала меня. Единственное, что ее пугало, это когда я трогала свой протез правой рукой, настраивая его. Ее охватывала неконтролируемая паника. Страх того, что когда-нибудь я убью ее, брал вверх. А ведь она даже меч, что внутри протеза, не видела никогда. Настя находилась под домашним арестом, но это позволяло ей ходить с браслетом на ноге в радиусе километра от моей квартиры. И мы часто гуляли в соседнем парке. А в последнее время она начала бегать со мной по утрам. За эти пару месяцев я стала относиться к ней как к дочери или младшей сестре. Наша разница в возрасте составляла 7 лет. Даже Семенов, когда приходил за мной, не мог оторвать взгляда от этой молодой вертехвостки. В последнее время, после судов над Настей, Следственный комитет меня не беспокоил. В стране случился дефицит маньяков, и я погрузилась в работу, чтобы получить звание профессора. С утра и до обеда я преподавала, а после обеда писала научные статьи в медицинские журналы. Не скрою, предметами для изучения стали я и Настя мы обе были одержимы маниями. Даже сейчас, когда Настя видела очередного мажора по телевизору, она шла делать крем-суп одной толкушкой, не используя кухонную технику. Мы жили как одна странная, но счастливая семья до того момента, пока Насти не стали приходить неприятные сообщения в соцсети. Ей угрожали расправы за содеянное. Семёнов проверил всех друзей погибших от рук Насти мажоров, но не нашел никого подозрительного. Пробить IP-адрес тоже не получилось. У меня эта ситуация вызвала интерес, а вот Настю напугала. Однажды за ужином мы распили бутылку красного вина. Настя убежала посмотреть, что ей написали в комментариях, и вернулась за стол с бледным лицом. Заметив это, я спросила. «Ты убила шесть человек. Почему тебя пугают какие-то комментарии?» «Это другое. Тогда я охотилась, а теперь охотятся на меня. Мне роли жертвы на всю жизнь хватит» произнесла она тихо. «Начни охотиться на него. Он этого не ожидает», — предложила я. В ее глазах вспыхнула искорка. «А ты мне поможешь?» «Да, дорогая, я в твоем распоряжении, если это не будет мешать моему замыслу выйти замуж за Семенова, засмеялась я. «Он сам готов сделать тебе предложение. Но ну, тут, похоже, я мешаюсь». «Галактика Каримовна, пожалуйста, не отправляйте меня в тюрьму». Встав на колени, взмолилась Настя. «Ты дурная?» «Никто не собирается в тюрьму тебя отправлять». Вздрогнув от ее просьбы, ответила я. Сегодня вечером мы с Семёновым сходили в театр, после чего заехали в ресторан. Ночевать я осталась у него, и только утром вернулась в квартиру. насти дома не оказалось. Было время утренней пробежки, и я не стала переживать, пока не увидела записку на столе, в которой было написано «Я убежала». Смайлик. В мою голову закралась мысль, Она убежала на пробежку или просто убежала? Левая несуществующая рука взвыла болью, как будто ее сжали в тисках. Это была плохая примета. Чтобы заглушить боль, я взяла из холодильника бутылку абсента и, налив полстакана, выпила его залпом.